Кабала Святош. Мольер. Мастер против Камарильи. После разговора Булгакова со Сталиным Кабала Святош 3 октября 1931 года была разрешена к постановке, но по требованию цензуры переименована в мальера 12 октября Булгаков заключил договор с Ленинградским большим драматическим театром на постановку пьесы а 15 октября — договор с Амхатом. Но 14 марта 1932 года Большой драматический театр известил автора об отказе от постановки. Спектакль был сорван выступлениями в ленинградской прессе известного драматурга Всеволода Витальевича Вишневского писавшего 11 ноября 1931 года в «Красной газете». Зачем тратить силы, время на драму о мальере когда к вашим услугам подлинный Мольер? Или Булгаков перерос Мольера и дал новые качества? По-марксистке вскрыл сплетение давних времен В письме Попову от 27 марта 1932 года Булгаков так охарактеризовал творца этого литературного доноса. Внешне открытое лицо, работа под братишку в настоящее время крейсируют в Москве. Впоследствии в «Мастере и Маргарите» автор первой конной и оптимистической трагедии был спародирован, Через лавровишневые капли и устойчивое сочетание древнерусских имен Мстислав Всеволод в образе критика-конъюнктурщика Мстислава Лавробича, сыгравшего зловещую роль в травле гениального мастера. Для Вишневского Булгаков был не только идейный противник, но и опасный в коммерческом смысле конкурент. Репетиции в Амхате затянулись более чем на четыре года. В ходе их произошел конфликт Станиславского с Булгаковым. Станиславский утверждал, «Не вижу в Мольере человека огромной воли и таланта. Я от него большего жду. Если бы Мольер был просто человеком, но ведь он гений. Важно, чтобы я почувствовал этого гения, непонятого людьми» затоптанного и умирающего. Человеческая жизнь Мольера есть, а вот артистической жизни нет. Эти нелишенные основания мысли гениальный старик высказал сразу после того, как 5 марта 1935 года ему был впервые продемонстрирован Мольер без последней картины «Смерть Мольера». Станиславский как будто чувствовал цензурную неприемлемость главной идеи драматурга – трагической зависимости гениальнейшего комедиографа от ничтожной власти, от напыщенного и пустого Людовика XIV и окружающей короля Кабалы Святош. Константин Сергеевич стремился сместить акценты пьесы и перенести конфликт в план противостояние гения и не понимающей его толпы. Даже сатирическая направленность творчества Мальера не казалась Станиславскому столь уж опасной с цензурной точки зрения. Он указывал: ведь Мальер обличал всех без пощады. Где-то надо показать, кого и как он обличал. 22 апреля 1935 года Булгаков направил Станиславскому письмо, где отказывался переделывать пьесу. Он подчеркнул, что намеченные текстовые изменения нарушают мой художественный замысел и ведут к сочинению какой-то новой пьесы, которую я писать не могу, так как в корне с нею не согласен, и выразил готовность забрать пьесу из МХАТа. Станиславский капитулировал, согласился текст не трогать, но пытался добиться торжества своих идей с помощью режиссуры, побуждая актеров к соответствующей игре. Иначе, чем Булгаков, Станиславский видел и декорации к спектаклю. Он хотел, чтобы спектакль был парадным и нарядным, из золота и парчи, чтобы все сияло, как солнце. Точно так же хотел передать пышность века короля солнца режиссер спектакля, Николай Михайлович Горчаков. Но на этот раз система Станиславского не сработала. Труппа отказалась играть так, как он хотел. С конца мая 1935 года Станиславский отказался от репетиций и за постановку взялся второй отец-основатель, Немирович Данченко. Пышные с обилием позолота и бархата декорации художника Петра Владимировича Вильямса Призваны были придать спектаклю конкретный исторический колорит и замаскировать нежелательные ассоциации с современностью. Булгакову и Елене Сергеевне, в отличие от публики, постановка в амхате не слишком понравилась, а снятие пьесы после критической статьи в Правде стало для них тяжелым ударом. Конечно, Булгаков понимал, что главной причиной запрета послужили опасные аллюзии на современность. Слишком уж напоминало положение Мольера по отношению к королю и придворной кабале Святош, положение его самого по отношению к Сталину и влиятельным литературно-театральным функционерам. Правда, была и существенная разница не в пользу Булгакова. Людовик в конце концов разрешил все пьесы Мольера, а Сталин только одну пьесу Булгакова Дни трубиных. Если бы же информированная публика уподобила бы Булгакова Мольеру, а Сталина Людовику, мог выйти крупный политический скандал. Чего стоила одна только речь брата силы о великом, обожаемом и самом мудром из всех людей на земле. Можно не сомневаться, что Мальер Сталину не понравился, иначе Политбюро не стало бы санкционировать уничтожение спектакля. Была и еще одна опасная по советским меркам тема в пьесе. Советское общество к середине 30-х годов было уже вполне ханжеским во всех вопросах морали, в том числе и сексуальной. А Булгаков рискнул сделать основой сюжета версию, согласно которой Мольер состоял в кровосмесительной связи с сестрой своей первой жены, актрисы Мадлены де Бижар, Арманды де Бижар, которая будто бы на самом деле была его дочерью, о чем комедиограф не знал и сделал ее своей второй женой. Современное Мольероведение эту версию как будто не подтверждает, но интригу, Она позволяла закрутить довольно круто, тем более что Булгаков в пьесе не стремился буквально следовать Мольеровской биографии. Этот вполне мыльный сюжет не помешал драматургу высказать вполне серьезные вещи, показать трагедию внешне как будто совсем благополучного художника. Например, отец Варфоломей, один из членов Кабалы, предлагающий за Тартьюфа сжечь Мальера. Восклицает. «Мы полоумны во Христе». А Мольер в финале перед тем, как умереть, затравленный и запуганный, играющий свой последний спектакль под бдительным взором врагов, признается. «Меня никто не любит. Меня все мучают и раздражают, за мной гоняются. И вышло распоряжение архиепископа не хоронить меня на кладбище». Стало быть. Все будут в Ограде, а я колею за оградой. Так знайте, что я не нуждаюсь в их кладбище. Плюю на это. Всю жизнь вы меня травите. Вы все враги мне. И это последний спектакль, во время которого Мальер умирает, а он уже собрался сразу после него бежать в Англию. Но как Булгакову ни разу не суждено было вырваться за железный занавес, так и Мольеру не удается избавиться от могущественной кабалы. Оба они смогли создать гениальные произведения, но так и не обрели спокойствие обыденной жизни. Впрочем, гением такой покой быть может противопоказан. И еще Булгаков показал в пьесе о Мольере, как и слез комедиографа, Рождаются бессмертные комедии. В интервью мхатовской многотиражке «Горьковец» накануне премьеры «Мольера» Булгаков утверждал «Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможно и не нужна полная биографическая точность. Я допустил целый ряд сдвигов, служащих к драматургическому усилению и художественному украшению пьесы, Например, Мольер фактически умер не на сцене, а, почувствовав себя на сцене дурно, успел добраться домой. Охлаждение короля к Мольеру, имевшее место в истории, доведено мною до степени острого конфликта и так далее. Драматург намеренно обострил отношения Мольера с королем и придворным окружением, сделал положение великого комедиографа XVII века гораздо более мрачным и безысходным, чем оно было на самом деле. Булгаков явно спроецировал на судьбу Мальера свою собственную судьбу, что, как мы помним, не укрылось от бдительного ока цензоров. Пышное убранство королевского двора только оттеняет духовное убожество самого Людовика и противостоящей Мольеру придворной комарильи. Единственное прибежище для комедиографа — его театр, его дом. Ну и здесь заводится червоточина связь Мольера с Амандой, которая оказывается его дочерью. Большинство историков эту версию категорически опровергает. Предательство Муаррона, с которым Аманда изменяет Мольеру. Но потом блудный сын возвращается, и Мольер вновь принимает его под крыло театра, понимая, что его донос был вызван ревностью. Тут замечателен диалог Людовика с Муароном. «Людовик, сообщаю вам благоприятное известие. Ваше донесение — донос на Мольера, примечание автора. Подтверждено и получит ход, и господин Мольер будет наказан за преступление». Муарон, встав на колени. «Ваше Величество!» Позвольте мне вступить в Королевский Бругонский театр. Людовик. Нет, а вас сообщение, что вы плохой актер. Муарон. На улицу. Людовик. Нисколько. Вы очень полезный человек. Подайте заявление на имя короля. Я разрешу принять вас в сыскную полицию. вступайте Муарон заплакал и пошел. Этот разговор, присутствовавший еще в первой редакции пьесы 1929 года, удивительным образом напоминает разговор самого Булгакова со Сталиным, состоявшийся через месяц после того, как рукопись пьесы была отвергнута цензурой. «Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда?» Вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели? Я очень много думал в последнее время. Может ли русский писатель жить вне Родины? И мне кажется, что не может. Вы правы, я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре? Да, я хотел, но я говорил об этом, и мне отказали. А вы подайте заявление туда». Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами. Да-да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить. Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего. Сталин в этом разговоре почти повторил слова Людовика. Конечно, Булгаков очень точно передал модель разговора всякого неограниченного властителя со своим бесправным подданным, всецело зависящим от его милости. Но не был ли знаком Сталин с рукописью Кабалы Святош? Тем более, что процитированный диалог был одним из самых крамольных мест пьесы, на которое наверняка обратили внимание цензоры. У Булгакова Людовик отказывает Муарону в праве быть актером и предлагает стать полицейским. Сталин же отказал Булгакову в праве быть писателем, по крайней мере официально признанным, разрешенным к публикации писателем. Не потому, что считал его плохим писателем. Наоборот, в таланте Михаила Афанасьевича Иосиф Виссарионович не сомневался но вот творчество его считал идеологически вредным. Зато Сталин милостиво разрешил Булгакову стать режиссером-ассистентом художественного театра, поскольку пользу на этом посту он принести сможет, а вреда нет. А там, глядишь, перевоспитается и начнет писать то, что надо власти. Но Булгаков не перевоспитался. И в позднейшей редакции «Мольера» Изменил последнюю реплику короля, явно под влиянием разговора со Сталиным. Подайте на имя короля заявление. Оно будет удовлетворено. В черновике своей биографии Мольера Булгаков оставил следующую запись. Один из мыслителей XVIII века говорил, что актеры больше всего на свете любят монархию. Мне кажется что он выразился так, потому что недостаточно продумал вопрос. Правильнее было бы, пожалуй, сказать, что актеры до страсти любят вообще всякую власть. Да ими нельзя ее не любить. Лишь при сильной, прочной, денежной власти возможно процветание театрального искусства. Я мог бы привести этому множество примеров, и не делаю этого только потому, что это и так ясно. В Кабале Святош Мольер и актеры его театра вынуждены любить королевскую власть, поскольку без нее они не могут существовать. Но великий комедиограф сознает, что та же власть играет с ним, как кошка с мышкой, давит на него, лишает творческой свободы. Вот эта психологическая раздвоенность составляет стержень пьесы и делает Мольера фигурой трагической. В связи со снятием Мольера Булгаков окончательно рассорился с Мейерхольдом. Причиной послужило в высшей степени некрасивое поведение Всеволода Эмильевича, выступившего с форменным доносом на булгаковскую пьесу на собрании театральных критиков Москвы, 26 марта 1936 года. Елена Сергеевна Булгакова 12 июня 1936 года записала в дневнике. Когда ехали обратно из Киева, примечание автора. Купили номер журнала «Театр и драматургия» в поезде. В передовой Мольер назван низкопробной фальшивкой. Потом еще несколько мерзостей, в том числе очень некрасивая выходка Мирхольда в адрес Михаила Афанасьевича. А как Мирхольд просил у Михаила Афанасьевича пьесу, каждую, которую он писал? А 14 июня 1936 года сам Михаил Афанасьевич писал своему другу, драматургу Сергею Ермолинскому. Когда поезд отошел, и я, быть может... Последний раз глянул на Днепр, вошел в купе книгоноша, продал Люсе театр и драматургию номер четвертый. Вижу, что она бледнеет, читая. На каждом шагу про меня. Но что пишут? Особенную гнусность отмочил Мейерхольд. Этот человек беспринципен настолько, что чудится, будто на нем нет штанов. Он ходит по белу свету в подштанниках. Номер театра и драматургии, который купили Булгаковы, был посвящен дискуссии на собрании театральных работников Москвы 26 марта 1936 года вокруг нескольких статей «Правды» по вопросам искусства, в том числе и статьи «Внешний блеск» и «Фальшивое содержание» из-за которой сняли во МХАТе булгаковскую пьесу «Кабалу святош» Мольера. Всеволод Эмильевич Мейрхольд утверждал, «Театральная общественность ждет, чтобы я в своем выступлении от критики других театров перешел к развернутой самокритике. Есть такой театр сатиры, хороший по существу театр. В этом театре смех превращается в зубоскальство». Этот театр начинает искать таких авторов, которые, с моей точки зрения, ни в какой мере не должны быть в него допущены. Сюда, например, пролез Булгаков. Возможно, эти слова Мирхольда как-то повлияли на снятие, доведенного до генеральной репетиции, Ивана Васильевича в Театре сатиры. Вряд ли творец нового искусства – Мстил Булгакову за нелестный отзыв в «Роковых яйцах». Театр имени покойного Всеволодомир Хольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами. Ведь и после этого он просил у опального драматурга пьесы для постановки. Главным для Мирхольда было продемонстрировать солидарность с партийным печатным органом в безнадежной попытке спасти свой театр, уже приготовленный к закланию. Спасти, пусть даже с помощью такого малопочтенного дела, как литературный донос. В результате творец театрального октября и театр не спас, а лишь немногим отдалил развязку, Репутацию же при этом сильно уронил и с Булгаковым отношения безнадежно испортил. В декабре 1937 года театр Мирхольда был закрыт, и, судя по записям Елены Сергеевны Булгаковой, Михаил Афанасьевич никакого сожаления по этому поводу не выразил. Зато в монологе председателя акустической комиссии Аркадия Аполлоновича Семплиярова в «Мастере и Маргарите» появилась явная пародия на выступление Мерхольда. В варианте 1934 года речь Симплиярова звучала следующим образом. «Все-таки нам было бы приятно, гражданин-артист, если бы вы разоблачили нам технику массового гипноза, в частности, денежные бумажки. Пардон», — отозвался Клетчатый, — «это не гипноз, я извиняюсь». И в частности разоблачать тут нечего. Виноват, сказал Аркадий Аполонович. Всё же это крайне желательно зрительская масса в окончательном же тексте. Председатель акустической комиссии выражался почти так же, как Мир Хольд на дискуссии в марте 1936 года. Зрительская масса требует объяснения.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 дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей в квартире Аркадия Аполлоновича и его супруги. Мейерхольд, как известно, происходил из немцев Поволжья и поддерживал с Саратовом тесные связи, пригласив в частности оттуда на постоянную работу в «Театр революции» известного впоследствии режиссера Абрама Рома Булгаков спародировал слова Мейрхольда о том, что от него требуют самокритики, которая в Мейрхольдовском выступлении была заменена критикой других. Аркадия Аполлоновича публично уличают в любовных похождениях и пусть не прямо, как жертв французской моды, но фигурально выставляют на всеобщее обозрение в одних подштанниках. Слова молодой саратовской родственницы – это возможный намек на то, что у родственников первой жены Мейерхольда, Ольги Михайловны мирхольд урожденной Мунт, сестры Марии Михайловны и ее мужа, актера и художника Михаила Алексеевича Михайлова, было имение Лопатина в Саратовской губернии, где до революции 1917 года Мейерхольд часто проводил лето. Кроме того, вторая жена Мерхульда, актриса его театра Зинаида Николаевна Райх, была на 20 лет младше мужа, точно так же, как и мнимая родственница из Саратова, была намного младше Семплиярова. Глава 7 Мастер и Маргарита. Великий закатный роман. Поскольку с весны 1929 года Булгаков всерьез думал о возможности своей временной эмиграции. Весьма основательным кажется предположение, что новый роман о дьяволе писался с перспективой его публикации за границей. Тема произведения о Христе и дьяволе была совсем не подходящей для издания в СССР в 1929 году, ведь это был год великого перелома, Именно его, в конце концов, выбрал Булгаков как время действия в московских сценах «Мастера и Маргариты». Относительно главного и наиболее известного булгаковского романа «Мастер и Маргарита» надо иметь в виду, что писатель не успел закончить работу над своим последним произведением, поэтому любой окончательный или условно-канонический вариант текста – всегда будет результатом работы конкретных текстологов, которым приходится решать ряд творческих задач, не нерешенных самим писателем. Можно сказать, что три текстолога, независимо работая над рукописями романа, создадут четыре различных варианта окончательного текста. И в этой шутке будет только доля шутки. По этой причине варианты условно-канонического текста предлагаемые разными исследователями, неизбежно во всех случаях будут носить в чем-то субъективный характер и отличаться друг от друга. По нашему мнению, за основу текста «Мастера и Маргариты» следует взять текст первого полного советского издания романа «Булгаков Михаил Афанасьевич», «Белая гвардия», «Театральный роман», «Мастер и Маргарита», «Москва», «Художественная литература, 1973 год», подготовленный Анной Александровной «Саокеанс». «Годы жизни, 1932-2002». На наш взгляд, здесь следует дать другой финал основной части, от которого Булгаков, или точнее Елена Сергеевна Булгакова, отказался по цензурным соображениям. Вот этот финал». — Ну что же, — обратился к нему Воланд с высоты своего коня, — все счета оплачены. Прощание совершилось? — Да, совершилось, — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело. Тут вдалеке за городом возникла темная точка и стала приближаться с невыносимой быстротой. Два-три мгновения. Точка это сверкнуло начала разрастаться. Явственно послышалось, что всхлипывает и ворчит воздух. Э — Эгегея, — сказал Коровьев. — Это, по-видимому, нам хотят намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, мессир, свистнуть еще раз? — Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротой точку и добавил, «У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь, нам пора». В этот момент аэроплан ослепительно сверкая, ревел уже над девичьим монастырем. В воздухе прокатился стук. Вокруг Маргариты подняло тучу пыли. Сквозь неё Маргарита видела, как мастер вскакивает в седло. Тут все шестеро коней рванулись вверх и поскакали на запад. Маргариту понесло карьером, и мастер скакал у нее на левой руке, а Воланд на правой. Воланд не позволяет коровьеву свистом уничтожить посланный против них истребитель и приказывает своей свите покинуть Москву, поскольку уверен, что этот город и страна останутся в его власти, пока здесь господствует человек с мужественным лицом, который правильно делает свое дело. Этот человек — Сталин. Очевидно, столь прямой намек, что великий вождь и учитель, глава коммунистической партии и абсолютный, к тому же безжалостный диктатор пользуется благорасположением дьявола, особенно напугал слушателей последних глав романа на чтении 14 мая 1939 года. А ведь роман Булгаков собирался подать наверх, то есть Сталину, На следующий день Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике. Последние главы слушали почему-то Закоченев. Все их испугало. Паша Павел Александрович Марков, примечание автора. В коридоре меня испуганно уверял, что ни в коем случае подавать нельзя. Ужасные последствия могут быть. Интересно, что это место в не меньшей степени страшило и последующих издателей булгаковского романа. Хотя цитированный фрагмент содержался в последней машинописи «Мастера и Маргариты». Из первого экземпляра поллиста с этим текстом были кем-то вырваны и был заменен явно вынужденной цензурной вставкой, написанной Еленой Сергеевной Булгаковой, возможно, под диктовку мужа. Он попал в основной условно-канонический текст романа только в 2007 году. Кроме того, вариант 1973 года содержит биографию Алоизия Магорыча равно как и связанную с ней историю газетной компании против мастера. Эта биография была перечеркнута в последние дни смертельной болезни Булгаковым, а новый вариант он написать не успел. 5 марта 1940 года Елена Сергеевна Булгакова написала в дневнике. «Приход Фадеева. Разговор продолжался сколько мог. Мне. Он мне друг. Сергею Ермолинскому. Предал он меня или не предал? Нет, не предал. Нет, не предал». Булгаковские слова, несомненно, относились к Ермолинскому, который действительно был его другом, а не к Александру Александровичу Фадееву, первому секретарю Союза советских писателей, познакомившемуся с Булгаковым только 11 ноября 1939 года, когда он по должности навестил заболевшего члена Союза. Очевидно, именно Сергея Александровича Ермолинского Булгаков сделал прототипом Могарыча. Ермолинский, ставший впоследствии известным драматургом, начинал с журналистом-репортером «Правды» и «Комсомольской правды». Как и Могарыч с мастером, Ермолинский познакомился с Булгаковым в 1929 году. 17 ноября 1967 года Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике свой разговор с Ермолинским по поводу его воспоминаний в журнале «Театр». Там ей не понравилось то место, где «Разговор, якобы ты журналист». В этом месте мемуаров Ермолинский рассказывает, как уже во время последней болезни они с Булгаковым затеяли игру, как писателю задает шуточные вопросы, верующий у него интервью иностранный журналист. Вероятно, Булгаков впоследствии шутливые вопросы Ермолинского осмыслил вполне серьезно и заподозрил друга в попытке выведать его подноготную для доклада тем, кому положено. Перед смертью он от этих подозрений отказался, но изменить что-либо в тексте романа уже не мог. После сожжения рукописи первой редакции романа в день отправки большого письма правительству СССР работа над будущим мастером и Маргаритой возобновилась в 1931 году и завершилась в феврале 1940 года, незадолго до смерти писателя. 2 августа 1933 года Булгаков сообщал Вересаеву, В меня вселился бес. Уже в Ленинграде, и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем — не знаю. Я тешу себя сам. Пусть упадет в лету. Впрочем, я, наверное, скоро брошу это. Однако Булгаков уже больше не бросал роман. И с перерывами, вызванными необходимостью писать заказанные пьесы, инсценировки и сценарии, продолжал работу над романом практически до конца жизни. Вторая редакция "Мастера и Маргариты", создававшаяся вплоть до 1936 года, имела подзаголовок "Фантастический роман" и варианты названий: "Великий канцлер", "Сатана", "Вот и я". «Шляпа с пером», «Черный богослов», «Он появился», «Откова иностранца», «Он явился», «Пришествие», «Черный маг» и «Копыта консультанта». Третья редакция романа, начатая во второй половине 1936-го или в 1937-м году, первоначально называлась «Князь тьмы», но уже во второй половине 1937-го года появилось хорошо известное теперь заглавие «Мастер и Маргарита». В мае-июне 1938 года фабульно-завершенный текст впервые был перепечатан. Авторская правка о машинописи началась 19 сентября 1938 года и продолжалась с перерывами почти до самой смерти писателя. Фабульно мастера и Маргарита» вещь завершенная. Остались лишь некоторые мелкие несоответствия, вроде того, что в главе тринадцатой утверждается, что мастер гладко выбрит, а в главе двадцать четвертой он предстает перед нами с бородой, причем достаточно длинной, раз ее не бреют, а только подстригают. Кроме того, из-за неоконченности правки часть из которой сохранялась только в памяти Елены Сергеевны Булгаковой, а также вследствие утраты одной из тетрадей, куда она заносила последние булгаковские исправления и дополнения, остается принципиальная неопределенность текста, от которой каждый из публикаторов вынужден избавляться по-своему. Различные фабульные нестыковки и спорные текстологические моменты Каждый из текстологов вынужден решать по-своему, творчески, поскольку руководствоваться какими-то однозначными формальными критериями в случае с закатным булгаковским романом в принципе невозможно. Поэтому в принципе невозможно установить какой-то канонический вариант текста «Мастера и Маргариты». Будет столько вариантов, сколько будет текстологов, готовящих роман к изданию. 15 июня 1938 года, перед завершением перепечатки текста «Мастера и Маргариты», Булгаков писал жене. Передо мною 327 машинописных страниц, около 22 глав. Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное. Корректура авторская, большая, сложная, внимательная. Возможно, с перепиской некоторых страниц. «Что будет?» — ты спрашиваешь. «Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего. Свой суд над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся еще немного приподнять конец... Я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тему ящика. Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно. Моя уважаемая переписчица Ольга Сергеевна Бакшанская. Примечание автора очень помогла мне в том, чтобы мое суждение о вещи было самым строгим. На протяжении 327 страниц она улыбнулась один раз на странице 245 «Славное море». Имеется в виду эпизод со служащими зрелищной комиссии, беспрерывно поющими хором под управлением коровьева фагота «Славное море, священный Байкал», примечание автора. Почему это именно ее насмешило, не знаю. Не уверен в том, что ей удастся разыскать какую-то главную линию в романе, но зато уверен в том, что полное неодобрение этой вещи с ее стороны обеспечено. Что и получило выражение в загадочной фразе «этот роман — твое частное дело». Вероятно, этим она хотела сказать, что она не виновата, Я стал плохо себя чувствовать, и если будет так, как, например, сегодня и вчера, то вряд ли состоится мой выезд в «Лебедянь», примечание автора. Я не хотел тебе об этом писать, но нельзя не писать. Эх, Кука, тебе издалека не видно, что с твоим мужем сделал после страшной литературной жизни последний закатный роман. Вероятно, Булгаков, врач по образованию, уже тогда чувствовал какие-то симптомы роковой болезни, нефросклероза, сгубившей его отца. Потому и говорил Михаил Афанасьевич о закатном романе. И не случайно на одной из страниц рукописи была сделана драматическая заметка «Дописать, прежде чем умереть». Елена Сергеевна так описывала последние месяцы работы смертельно больного мужа над романом. Очень плохо было то, что врачи, лучшие врачи Москвы, которых я вызывала к нему, его совершенно не щадили. Обычно они ему говорили, ну что ж, Михаил Афанасьевич, вы врач, вы сами знаете, что это неизлечимо. Это жестоко, наверное, так нельзя говорить больному. Когда они уходили, мне приходилось много часов уговаривать его, чтобы он поверил мне, а не им. Заставить поверить в то, что он будет жить, что он переживет эту страшную болезнь, пересилит ее. Он начинал опять надеяться. Во время болезни он мне диктовал и исправлял мастера и Маргариту. Вещь, которую он любил больше всех других своих вещей. Писал он ее двенадцать лет, и последние исправления, которые он не диктовал, внесены в экземпляр, который находится в Ленинградской библиотеке. По этим поправкам и дополнениям видно, что его ум и талант нисколько не ослабевали. Это были блестящие дополнения к тому, что было написано раньше когда в конце болезни он уже почти потерял речь, у него выходили иногда только концы или начало слов. Трагическая судьба мастера, обреченного на скорое завершение своей земной жизни, мучительная смерть на кресте Иешуа Ганоцри выглядят не так тяжело и беспросветно для читателя в сочетании с по-настоящему искрометным юмором московских сцен, с гротескными образами бегемота, коровьего фагота, азазелла и геллы. Но главным для Булгакова была заключенная в романе оригинальная синтетическая философская концепция и острая политическая сатира, скрытая от глаз цензуры и недоброжелательных читателей, но понятная людям, действительно близким Булгакову. Писатель не исключал, что политические намеки, содержавшиеся в романе, как и в повестях «Роковые яйца» и «Собачье сердце», принесут ему неприятности. Некоторые наиболее политические прозрачные места романа Булгаков уничтожил еще на ранних стадиях работы. Например, 12 октября 1933 года Елена Сергеевна Булгакова отметила, что после получения известия об аресте его друга, драматурга Николая Робертовича Эрдмана и пародиста Владимира Захаровича Масса за какие-то сатирические басни, Миша нахмурился и ночью сжег часть своего романа. Однако и в последней редакции романа осталось достаточно острых и опасных для автора мест. Первое чтение романа для близких друзей состоялось в три приема 27 апреля, 2 и 14 мая 1939 года. Присутствовали Павел Александрович Марков и Виталий Яковлевич Виленкин, Алексей Михайлович Файков с женой, Ольга Сергеевна Бокшанская с Евгением Васильевичем Калужским, Петр Владимирович Вильямс с женой и Елена Сергеевна Булгакова с сыном Женей. Елена Сергеевна передает настроение слушателей в записи, сделанной по завершении чтений на следующий день, 15 мая. Последние главы слушали почему-то Закоченев. Все их испугало. Паша, Павел Марков, примечание автора. В коридоре меня испуганно уверял, что ни в коем случае подавать нельзя, ужасные последствия могут быть. Звонил и заходил Файко, говорит, что роман пленителен и тревожащ, что хочет много спрашивать, говорить о нем. Такой опытный издательский работник, как бывший редактор «Альманаха Недра» Николай Семёнович Ангарский, был твердо убежден в нецензурности романа. Как записала Елена Сергеевна 3 мая 1938 года, когда Булгаков прочитал ему первые три главы, Ангарский сразу определил, а это напечатать нельзя. Булгаков не успел завершить ни «Мастера и Маргариту», ни театральный роман. Но, читая эти творения гениального писателя, Мы не ощущаем их незавершенности, не обращаем внимания на нестыковки мелких деталей, незавершенность отдельных сюжетных линий, и нам начинает казаться, что открытый финал и того, и другого произведения — это часть писательского замысла. И мы думаем, что и мастер, и Маргарита живы, и что самоубийство Максудова только во сне. Быть может, писатель не хотел лишать нас надежды на будущее. Жанровая уникальность не позволяет как-то однозначно определить булгаковский роман. Очень хорошо это подметил американский литературовед Михаил Крепс в своей книге «Булгаков и Пастернак как романисты. Анализ романов мастера Маргарита и доктор Живага». Роман Булгакова для русской литературы действительно в высшей степени новаторский, а потому и нелегко дающийся в руки. Только критик приближается к нему со старой стандартной системой мер, как оказывается, что кое-что так, а кое-что совсем не так. Платье Менипповой сатиры при примеривании хорошо закрывает одни места, но оставляет оголенными другие – Проповские критерии волшебной сказки приложимы лишь к отдельным, по удельному весу весьма скромным событиям, оставляя почти весь роман и его основных героев за бортом. Фантастика наталкивается на сугубый реализм, миф – на скрупулезную историческую достоверность, теософия – на демонизм, романтика – на клоунаду. Если добавить еще, что действия ершелоимских сцен романа мастера о Понтии Пилате происходит в течение одного дня, что удовлетворяет требованиям классицизма, то можно с уверенностью сказать, что в булгаковском романе соединились весьма органично едва ли не все существующие в мире жанры и литературные направления тем более, что достаточно распространены определения мастера и Маргариты как романа символистского, постсимволистского или неоромантического. Кроме того, его вполне можно назвать и постреалистическим романом, поскольку с модернисткой и постмодернистской литературой булгаковский роман роднит то, что романную действительность, не исключая и современных московских глав, Писатель строит почти исключительно на основе литературных источников, а инфернальная фантастика глубоко проникает в советский быт. По определению уже британской исследовательницы творчества Булгакова Куртис, данным в ее книге «Последнее булгаковское десятилетие. Писатель как герой», у мастера и Маргариты есть свойства, богатого рождения, где залегают вместе многие еще не выявленные, полезные ископаемые. Как форма романа, так и его содержание выделяют его как уникальный шедевр. Параллели с ним трудно найти как в русской, так и в западноевропейской литературной традиции. Михаил Михайлович Бахтин, чью теорию Менипеи, часто применяли для интерпретаций «Мастера и Маргариты», впервые ознакомившись с текстом булгаковского романа осенью 1966 года, отозвался о нем в письме Елене Сергеевне Булгаковой 14 сентября. «Я сейчас весь под впечатлением от «Мастера и Маргариты». Это огромное произведение исключительной художественной силы и глубины». Мне лично оно очень близко по своему духу. Действительно, роман во многом соответствовал признакам Минипповой сатиры по имени древнегреческого поэта Миниппа. Он представляет собой Минипею, поскольку он сочетает смешное и серьезное, философию и сатиру, пародию и волшебную инфернальную фантастику а столь ценимая Бахтиным карнавализация действительности достигает своей кульминации в сеансе черной магии в театре Варьете.